Глава восьмая. Пятый год предоисчислению нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. Колону! вытаращился Джек. «Да», – Хморо подтвердил Виктор и кивнул на стулья. «Садитесь, разговор есть». Несколько минут он молчал, постукивая по столу карандашом, словно не знал, как начать разговор, и собирался с мыслями. — Виктор, — не выдержал Чамберс, — не изображай сурового мальчика из Лэнгли. Давай, объясни, какого черта ты нас оторвал от ужина? На транспортную колонну напали возле переправы. Это на реке Стикс. Специально для меня, — уточнил Виктор. Он говорил короткими рубленными фразами, словно раскладывал факты по полочкам. Сожгли два джипа, перебили охрану, разграбили грузы для форпоста, боеприпасы, продовольствия и прочее. — Ушли в сторону горной гряды? — спросил Джек. — Да. В колонии были поселенцы? Что с ними? — Ничего. — Виктор пожал плечами. — Думаешь, грудью встали на защиту орденских грузовиков? — Как бы не так. Они колонисты, они сумасшедшие из твоих поисковых партий. Тем более, что первыми через реку всегда переправляют грузы, а не людей. Когда началась заварушка, они оказались на правом берегу и помочь особо не могли. Сомнительное это удовольствие – форсировать реку под пулями. Конечно, они помогли нашим солдатам, но на рожон не лезли. В общем, все сделали правильно, поэтому среди гражданских жертв почти нет. Несколько легко раненых. Как я понимаю, колонны здесь ходят без предварительной разведки с воздуха. «Откуда взять столько вертолетов? Поль? Ты карту видел? До форпоста тысяча с лишним километров». «Но ты сам рассказывал, что вертушки туда летают». «Да, летают», — кивнул он, — «с промежуточной посадкой. За рекой километрах в ста есть блокпост, что-то вроде аэродрома-подскока для Хьюи, но это для прямых рейсов». «Ясно». Для сопровождения колонн и разведки не годится. Ладно, не буду тянуть кота за самое дорогое, поэтому скажу прямо. Виктор обвел нас тяжелым взглядом. Банду надо уничтожить. Какая неожиданная, но приятная новость. И что, ты предлагаешь этим делом заняться мне и Полю? Дернул бровью Джек. Или решил растрясти жир, будешь третьим? Этим займутся парни из батальона охраны, рота Браво. Их подготовка подходит для этой работы. Так в чем же дело? Насто зачем позвал? «Хм, дело в том, Джек, что никто, кроме тебя, разумеется, усмехнулся Виктор, не знает той местности. Это проклятое предгорье к северу от блокпоста, просто напичкано разными гнилыми подарками этой долбанной природы. Парням нужен проводник. Тот, кто хорошо знает ущелья и перевалы. «А на разведку кто пойдет?» — подал голос я. «Я не могу приказывать». Он отвел взгляд в сторону. «Это не ваш бизнес, но я хотел просить вас. Просто больше некому. К моему сожалению, у ордена пока нет зеленых беретов, которые могли бы поставить эту банду раком. Мы с Шамберсом, не сговариваясь, потянулись за сигаретами. Дело, которое нам предлагал Виктор, не входило в сферу наших должностных обязанностей. Мои еще куда не шло, но Джек здесь гарантированно не при делах. «То есть?» – начал я. «Да, именно так», – перебил меня Виктор. «Надо скрытно провести разведку, обнаружить банду и затем вывести на них солдат. На все дела 96 часов. Почему именно столько?» «За это время?» — пояснил мне Джек. — Они успеют добраться до истоков Стикса, потом переварят через перевал, разделят добычу и разберутся по саванне. И тогда хрен мы что-нибудь отыщем, кроме пустых консервных банок. Времени мало. А вообще игра стоит свеч? — Если ты о деньгах, то могу пообещать лишь приличную денежную премию. Виктор поджал губы. — Три тысячи ЭКЮ на каждого. В бою участвовать не надо разведать, вывести парней на цель и все, можете отдыхать. «Как ты собираешься нас туда отправить?» — поинтересовался Джек. «Вертолетом, скаутом забросим на форпост, а потом доставим в район предгорья. Если повезет, то вы сможете их обогнать. Хьюи на такое расстояние не потянет, так что забросить с вами солдат не получится». «Да, в скаут больше четверых не поместится», сказал я. «Надо подумать». Джек сбил шляпу на затылок. «На свежем воздухе». «Тогда валите дымить на улицу», отмахнулся Виктор и поднял телефонную трубку. «Без вас тошно. И не возвращайтесь, пока не примите решение». Мы с Чамберсом встали и, переглянувшись, вышли из кабинета. Надо освежить голову и подумать. С одной стороны, заманчивое предложение. И деньги по меркам Нового Света неплохие. 3000 IQ за разведку. Мое месячное жалование около 1200, со всеми надбавками а у меня, надо заметить, высокая зарплата. Квалифицированный инженер получает в районе 700-800 ИК, Так что деньги и правда хорошие. Я посмотрел на Джека и хмыкнул. Для него, судя по выражению лица, деньги были на последнем месте. Он как-то пропустил мимо ушей сумму и думал совсем о другом. Фанатик, дьявол его раздели. Мы вышли на улицу и, опершись на джип, вытащили сигареты. Джек задумчиво крутил в пальцах сигарету. Пока я не поднес ему зажигалку под самый нос, он удивленно уставился на мою руку. Потом чертыхнулся и, наконец, прикурил. Несколько раз глубоко затянулся, а потом зло сплюнул себе под ноги. Я давно говорил, что с бандами надо что-то решать. Странно, что раньше не разобрались. Пожал плечами я. Пока они были слабыми. Сейчас, как я понимаю, это уже реальная сила, которую просто так с наскока не возьмешь. «Набудрили, мудрецы, херовы!» оскарился он. «Надо было уничтожать сразу, как только появились первые банды!» «Сейчас уже поздно плакать по убежавшему молоку. Что думаешь делать, Джек?» «Пойти и надрать им задницу!» «Конечно!» — кивнул я. «Вдвоем! Может, еще прихватим официантку из нашей кантины, чтобы скрасить дорогу? Я тебя серьезно спрашиваю!» «Виктор прав!» Чамберс отбросил окурок и достал новую сигарету. «Для начала нужна разведка!» Лучше меня тех мест никто не знает. В этом он тоже не ошибся. Ты не военный, заметил я. И ты прав, вздохнул он и сделал неутешительный вывод. Но кому от этого легче? Все вокруг умные, все знают, что надо делать. Но никто не хочет этим заниматься. Значит, нам придется отправиться на разведку. Нам? Вдвоем. Пойдешь со мной? Если тебя убьют, то с кем я отправлюсь в экспедицию? Придется идти. Я пожал плечами. «Нардин, ты самый сумасшедший ублюдок, который мне встречался в этих землях!» «А ты старый, выживший из ума болван!» Ха, «Я знаю!» — засмеялся он. «Ладно, пойдем, обрадуем этого недотепу Виктора!» «Пойдем. Скажи, а откуда такое странное название реки, Стикс? Если не ошибаюсь, что-то из мифологии?» «Местный жаргон первых лет освоения нового мира!» — отмахнулся Чамберс. Река, за которой начинается царство смерти. Был у нас в первой экспедиции один неисправимый романтик. Его потом большая гиена задрала. Для первых исследователей это было похоже на правду. Те, кто побывал за Стиксом, можно сказать, вернулись с того света. Рассвет мы встретили в кабинете Виктора. Вентилятор, висящий под потолком, лениво махал крыльями, разгоняя табачный дым. На столе стоял пустой кофейник и несколько кружек. Лепенница, сделанная из панцирь какой-то местной черепахи, была переполнена смятыми окурками. Несколько из них выпали на стол и были похожи на... Черт знает, на что может быть похож окурок. Наверное, на простой окурок. Голова гудит, словно испорченный кондиционер. Во рту противный привкус от кофе и сигарет. Джек стоял у распахнутого окна, хмуро рассматривая розовеющее небо. Виктор молча уткнулся в карту, а я, закинув ноги на письменный стол, просматривал план, который мы набросали за ночь. В общих чертах все было ясно. Дело оставалось за малым — уложиться в срок и выбраться оттуда живыми. Я долго думал про оружие. С одной стороны, патронов и стволов много не бывает. С другой — мы едем на разведку, а не воевать. Нагруженные, как верблюды, мы далеко не уйдем, а нам еще и побегать придется. Чамберс, словно угадав мои мысли, спросил. «Что берем из железа?» «Автоматы, гранаты для подствольника и по 500 патронов на брата». «И все?» — удивился он. Если нас обнаружат, а еще хуже, зажмут в угол, то уничтожат очень быстро. Мы не продержимся и часа. Сколько в банде человек? — Около пятидесяти, — понял голову Виктор. — Вот. Так что самое главное в нашем положении — это абсолютная скрытность. Иначе обложат, как медведя в берлоге, и все. — Логично, — согласился Джек. — Хотя и пессимистично. — Кстати, — вспомнил я, — кроме всего прочего, нам необходимо два костюма Гилли. — На базе таких нет. Виктор поднял на меня красные глаза и потянулся за сигаретой. Несколько секунд он тупо смотрел в пустую пачку, потом смял ее в кулаке и полез в стол за новой. — Придется заказывать в Старом Свете. — Тут есть небольшая проблема. Он закурил и поморщился. — В ближайшую неделю не будет связи. На том конце ленточки проводят плановую проверку, так что заказать не получится. У нас просто не хватит времени. — А здесь нельзя изготовить? подал голос Джек. «Можно», – задумался я, – «но потребуется не меньше суток. Если будут помощники, то немного быстрее, а потом по плану». «Ладно, парни», – Виктор поморщился, – «идем, поспим немного. День будет тяжелый». «Погоди спать». Я вырвал из блокнота лист бумаги и набросал несколько строк. «Вот это желательно достать как можно быстрее». «Что за хрень?» – он уставился на записку. «Мешковина, сетка, два комплекта формы. А из чего я буду делать костюмы?» «Дьявольщина!» Он устало потер глазами. «Ладно, все будет. А теперь спать, парни, спать. Завтра вы мне нужны бодрые и красивые». «Сегодня, Виктор!» Сидящий на подоконнике Джек кивнул на багряно красный шар солнца, поднимающийся над горизонтом. «Уже сегодня!» База напоминала муравейник, в который ткнули палкой. Роту Браво построили засветло, когда мы с Чамберсом вышли от Виктора и отправились в гостиницу, чтобы хоть немного поспать. Уже засыпая, я услышал рычание мастер-сержанта, руководившего отправкой колонны. Солдаты собирались с такой скоростью, словно их наградили отпуском на курортах Майами. Пятый год по лета нового мира. Территория ордена по приему поселенцев. 82 часа! Дьявол их раздери!» Джек пнул ни в чем не повинный стул и подошел к окну. «Осталось восемьдесят два часа, а этот болван куда-то пропал!» «Не суетись», — ответил я и отложил в сторону снаряженный магазин. «И поставь стул на место. Радуйся, что мешки не пришлось на нитки распускать, до сих пор бы возились. С маскировочными костюмами нам повезло, просто несказанно повезло. Через несколько часов, после того, как мы разошлись, меня разбудил один из сержантов. Как оказалось, у двух снайперов такие костюмы есть» и не по одному комплекту. В общем, два из них уже лежали на моей койке и ждали своего часа. «Толку с этих лохматых мешков?» Чамберс хмуро посмотрел на кровать, где лежали два упакованных в чехлы гилли. «Ты просто не выспался. Колонна с военными давно ушла?» «Четыре часа назад, не больше». «Ну вот, видишь, как все отлично складывается» как и в героическом романе или в фильме с Бельмондо. Осталось добраться до бандитов и надрать им задницу. Потом будут финальные титры, твое героическое лицо на фоне заката и рыдающая от счастья официантка из нашей столовой. — В последнем фильме, — хмуро заметил Джек, — который я видел с его участием, главного героя убили из автомата, и никакого хэппи-энда не было. А вот баба, да, была, красивая. Правда, я не помню, плакала ли она, когда его расстреляли. «Кого расстреляли?» «Бельмондо», — ответил Джек. «Это было шесть лет назад, в 1982 году. Если память мне не изменяет, фильм назывался «Профессионал». Там еще музыка такая, проникновенная». «А что было потом?» — спросил я. «Потом?» — переспросил он и пожал плечами. «Ничего. Через полгода я попал сюда». И мне было не до фильмов и музыки. Я и так был один. — Долго? — Полгода. Потом прибыла первая группа ученых. Четыре человека. — Понятно. Значит, как Бельмондо, ты не хочешь. — Иди в задницу, Поль! — Уже ушел, — Ухмыльнулся я, откладывая в сторону снаряженный магазин. — Кстати, давно хотел спросить, как ты решился войти в этот мир? — Войти первым, причем зная, что обратно никогда не вернешься. — Как? — Чемберс покосился на меня, ожидая увидеть на моем лице ухмылку. Нет, ее там не было. Я спрашивал совершенно серьезно. Он немного помолчал. Как тебе сказать? Как есть, так и скажи. Видишь ли, Поль, человека в мире держит несколько вещей. Одна из них – близкие тебе люди. Как ты знаешь, я рос без отца. И когда у меня появилась семья, очень дорожил этим. Это большое счастье, когда тебя ждут дома. «Ты возвращаешься, а кто-то выбегает навстречу, потому что искренне рад тебя видеть и жутко скучал, пока ты где-то бродил. Понимаешь?» Я молча кивнул. «Вот», — он вздохнул. «А потом случается так, что приходит какая-то мразь и забирает у тебя семью. Однажды, когда мы засиделись в лаборатории над одним экспериментом, ко мне в дом забрались латиносы». Жена родом из Техаса, поэтому долго не думала. Достала пистолет и уложила на месте одного из них. Других не успела. Маленького сына они тоже убили. Выстрелили ему в голову. Что было потом? Ничего. Полиция, дознаватели. Мне так кажется, что их даже не искали. Полицейский сказал, что такие случаи сплошь и рядом. Поэтому вероятность раскрыть это дело крайне мала. Я в это не верил. Не хотел верить. Начал искать сам. Я не сыщик, Поль. Помог счастливый, если так можно сказать, случай. В общем, так получилось, что в латинском квартале на витрине ломбарда я увидел кольцо своей жены. Оно было сделано специально для нее, по моему эскизу. И второго такого кольца быть не могло. Ты их нашел? Да, кивнул он. Нашел. Сначала одного, потом еще двоих. Хотел сдать полиции, но наше чертово законодательство, словно жалкий евнух, меня не устраивало, чтобы убийца, застреливший мою жену и ребенка, вышел из тюрьмы спустя пять или шесть лет. В общем, я с ними разобрался сам. Они долго умирали, эти цветные ублюдки. Когда все было закончено, я пришел к нам в лабораторию и все выложил своему университетскому другу. Садиться в тюрьму не хотелось. Мы посоветовались и решили форсировать разработку ворот. Месяц скрывался на складе лаборатории. Это был очень длинный месяц. Сложно себя заставить работать, когда мыслями ты там, в прошлом. Оцениваешь, взвешиваешь, вспоминаешь. И вот через 32 дня я сделал первый шаг в этом мире. Тебе стало легче? Нет, эту тяжесть всегда носишь с собой. Но я ни о чем не жалею если ты имеешь в виду тех ублюдков. Дерьмо! Просто дерьмо!» Он потер лицо ладонями и опять пресс в карман за сигаретами. «Что ты там делаешь? Зачем тебе трассеры?» «Последние три патрона в магазине желательно заряжать трассирующими», объяснил я и взял следующий. «И ты не забудешь сменить рожок у автомата. В горячке боя это иногда случается». «Дерьмо!» Как заведенный повторил Джек. «Все дерьмо!» Его нервозность можно понять. Предстартовый мандраж и все такое. Знакомая картина. Я поэтому и разговор этот затеял, чтобы он выговорился. Так все же легче. Правда, не думал, что этот разговор выльется в такое откровение. Теперь можно понять, почему Чамберс никогда не вырезает из экспедиций И дома у него нет. Он, как и я, живет в одной из гостиниц для персонала. Ни дома, ни семьи. И еще эта разведка, будь она неладна. Ничего. Как говорил мой дед, один гвоздь вгоняет другой. Французский фразеологизм. Аналог русскому, клин клином выбивают. Сядем в вертолет и успокоимся. Тем более, что до вылета осталось всего ничего, меньше трех часов. Я закончил набивать последний магазин к Калашникову. Два из них попарно скрутил клейкой лентой, а остальные я рассовал по карманам разгрузки. Теперь надо заняться рюкзаком. Набирать много вещей смысла не было. Воевать, даст бог, не придется. Но с этим лучше не шутить. Патронов никогда не бывает много. Слушай, Джек. Я поднял голову и посмотрел на Чамберса. Сходи в арсенал. «Тебе что, мало того, что мы набрали?» Он кивнул на кучу снаряжения, расположенного по всей комнате. «Нет, но лишним не будет. Лучше что-то принести обратно, чем подбирать патроны у погибших. Возьми два клеймера и взрыватели с радиоуправлением». «Поль, ты ничего не перепутал? Мы идем не воевать, а на разведку. На простую, дьявол ее разорви, разведку. Именно поэтому и берем только две штуки». «Как скажешь, тебе лучше знать». Пожал плечами Джек и, прихватив шляпу, лежащую на журнальном столике, отправился в арсенал. Так, что я еще мог забыть? Сходить к медикам, забрать у них аптечки и инъекции с противоядием от разнообразных ползучих тварей, которых в этих местах хватает. Надо было Джека попросить, он лучше знает про местных змей. «Идем на несколько дней. Значит, шоколад, несколько сухих пайков и по две фляжки с водой. Надо не забыть подсолить воду. 5 грамм соли на литр воды». По рассказам Джека, в горах есть ручьи, так что смерть от обезвоживания нам не грозит. Вдобавок к клейморам, за которыми отправился Чамберс, выкладывай на кровать десяток горных гранат, русские, с запалом РГО. «Привет, парни!» Дверь распахнулась, и на пороге, как всегда, без стука возник Виктор. Он осмотрел комнату и покрутил головой. «Ну вы и набрали! А где Чамберс?» «Ушел в арсенал, за минами!» «За какими минами?» Он вытаращил на меня глаза. «Вы что, воевать там собрались?» Пригодится, отмахнулся я. «Мне уже надоело повторять, что планирование и реальная жизнь — это разные вещи. Не помню ни одной операции, которая обошлась бы без каких-нибудь проблем. Вечно приходится подстраиваться, что-то менять, импровизируя на ходу, чтобы спасти свою драгоценную задницу. Так было в Африке, так было в Латинской Америке, так было всегда». «Смотри сюда», — Виктор разложил на столе карту. «Мы вас забрасываем на западный форпост». Потом вдоль горного хребта к Стикса. Мы это ночью обсуждали. Знаю, что обсуждали. Повторить не грех. Одновременно с вами на аэродром подскока вылетает Хьюи с группой огневой поддержки. В десанте будет восемь человек. Они смогут быть у вас через два с половиной часа, после того, как вы будете на точке высадки. За это время вы осмотрите окрестности. Чамберс утверждает, что перевал на машинах можно пройти лишь в одном месте. Он ткнул прокуренным с пожелтевшим от никотина ногтем пальцем в карту. «Вот здесь». Джек говорит, что только по этому ущелью можно проехать на машинах. Для бандитов это единственная возможность. От аэродрома Подскока до горной гряды, около 500 километров. Дальность полета Хьюи 500 с небольшим. Это означает одно. Билет в один конец. Ты согласен рисковать вертушкой ради того, чтобы прикрыть наши задницы? Виктор, как мило. Еще минута, и я заплачу от умиления. «Не будь идиотом, Поль! Никуда эта вертушка не пропадет! Горючее можно и подвести, А вот если мы упустим эту банду, то нам скоро и летать будет некуда! Их развелось слишком много!» «Виктор!» Я придвинул стул и сел напротив него. «Скажи мне одну вещь!» «Что тебе сказать, Поль? Кто убил Джона Кеннеди? Не знаю!» «Ведь это не первое нападение на конвой?» «Нет, не первое!» Он покосился на меня. «Вот именно», — уточнил я. «Это нападение, можно сказать, рядовое событие для нравов нового мира. Подумаешь, конвой ограбили. Мало здесь грабят? Нет, наоборот, очень даже часто. Ты сам не рассказывал, что даже на базу нападения были. И ничего, никаких последствий, никаких армейских операций и акций возмездия. А тут все стоят на ушах, словно Форт-Нокс ограбили. Только не надо мне рассказывать, что тебя заботит безопасность поселенцев и прочую лабуду». Я не вчера родился, чтобы верить в благородство и заботу о ближних». «Что ты хочешь этим сказать?» Виктор медленно достал из кармана сигареты и закурил. «Хм, «Сказать?» — усмехнулся я. «Помилуй, Бог, даже и в мыслях не было. Спросить хочу». «Так спрашивай, черт тебе побери! Не тяни кота за самое дорогое!» «Что такого особенного унесли бандиты, ограбив этот конвой?»